У голова пятая. А что там с Потеряшкой? Не нашёлся? Нет, Георгич. По-моему, он с концами. Не держи материал. Сколько уже прошло? Неделя. Отправляю в РУВД. Завтра отправлю. Он, кажется, с машиной пропал. Свяжись с 84-м. Там парня одного прихватили за нападение на таксиста. Может, и наш вариант. Его работа Когда? Пару дней назад. Арестовали, наверное. Хорошо, узнаю, что там. Когда Соловец вышел, Кивинов связался с операм из 84. Привет, это Кивинов. Юра, ты что ли? Здорово, я. Что там за боец у вас задержан, который таксиста опустил? А, Куприн. Так он отпущен. Как отпущен? Не понял. следователь усмотрел 206 и его на подписку отпустил. Как 206? -ую? А ну-ка, расскажи, как там дело было. Ты что, наше следствие не знаешь? О чего тогда удивляешься? Купленные деньги нужны были на наркоту. Он такси поймал. Когда мимо парка проезжали, он удавку водителю на шею набросил, а когда тот вырубился, выручку забрал и бежать. Думал, что водитель конькет бросил, но тот только сознание потерял, потом очнулся и к поставым. Те в машину к нему сели и давай по дворам кружить. А возле ветеранов Куприна и тормознули. Ну и какая же здесь хулиганка, чистейшая разбой. Это мы так рассудили, а следователь по-другому. Ущерб, говорит, какой нанесен? Четыре с половиной тысячи. Но ведь этиле только смена началась, а уголовная ответственность сейчас за госразбой с 5.000 наступает. Поэтому состава преступления тут нет. Могу хулиганство возбудить. А по хулиганству, сам понимаешь, никого не арестовывают. А вот так. Да самое обидное, что вроде как мы виноваты, что бандигу отпустили. Потерпевший же не врубается в наши заморочки. Он ко мне на другой день прибежал, А не к следователю. Почему мол, его выпустили? Он, наверное, вам взятку дал. А вы все менты купленные и ничего ведь ему не докажешь. Обидно. Вообще обалдели. При чем тут размер ущерба? Это прикражи ущерб важен, а тут разбой. А по большому счету покушение на убийство. Этот следок что? Кодекса не знает. Кодекс кодексом, а практика практикой. У нас снова чего в кодексе написано, а в жизни всё наоборот. Ты что ли всё по кодексу делаешь? Ладно, дай данные Куприна этого, я его примерить на один вариант хочу. Да это ж с вашей территории клиент, судимый, на остачек живёт. Ладно, тогда сам найду. Пока. Кевинов положил трубку. Совсем с лестью оборзела. таких бойцов отпускают. Хотя, чему удивляться? Кресты-то переполнены, да и по аристанскому делу надо сроки соблюдать. А если человек на подписке, можно и повременить. Куприн, Куприн. Я что-то не слышу. Надо будет у Георгия сейчас спросить, что он на себя представляет. Киевовские, тайваньские часы сыграли полдень. До отпуска оставалось 12 1/2 дня. Мишель, тебе ещё не надоело в Ментуре? Да, вроде нет. А к чему это ты? Да просто так, хандра нашла. 5 лет назад всё по-другому было. Может, устал уже? Не знаю. Мы тогда какие-то одержимые были, фанаты. Азарт был. Опыта не было, а азарт был. А сейчас исчез, хочется убежать от всего, спрятать башку в песок, как страусу, и гореть всё синьеньким. Добрось да ты, тоскливо иди выпей, а хочешь, вместе пойдём. Нет, Мишель. А водка и тоску не разгонит, и стакан проблем не решит. А почему азарт пропал? А да потому что всё равно стену кирпичную кулаками не пробьёшь, сколько ни бесись. Что от нашего азарта? Кому он нужен? Обществу, начальству, никому. Зачем стену долбать, если отсидеться можно? И что обидно, конца этому не видать.